Весна пришла в подсолнухи. Весна пришла в подсолнухи под веселую капель, яркое солнце и лошадиное ржание, а также невероятный шум и гам. Филип, п ловивший последние крохи сна, был безжалостно вырван из м о р ф е е в а царства, поставлен на ноги и отправлен за калитку, чтобы посмотреть на виновников беспорядка. Аника с одня на день должна была родить, поэтому большую часть времени проводила в доме, а все домашние хлопоты обрушились на дракона с домовым. Вчера допоздна придумывали малышу имя и эх, так и не придумали. Максимилиан длинно, э н г е л ь б е р т слишком вычурно, Ганс как-то просто, Вольфганг излишне музыкально. Арнольд, хм, заманчиво. Бонифаций, д а что он на какого-то льва будет похож? Не выдержал Филипп. С тем и легли спать, чтобы утром начать заново решать эту проблему. Филь де Брант. Напоследок выкрикнул Филипп и тут же притворился спящим. Кот принимал самое деятельное участие, издавал противный мяв каждый раз, как звуки имени ему не нравились. Едва не попал подброшенный а н и к о й сабо и взял самоотвод. Филипп щурясь, зевая и почесываясь вышел на крыльцо, когда п л а с т снега, самого утра томившийся на крыше, коварно съехал прямо за ворот его рубашки. у -а, -а, -а, -а, -а, а пронеслось над крышами петушиным криком. Задрогаясь в припадке болезни святого Витта, дракон выковыривал истекающие водой пригоршни снега. Тем временем небольшая процессия дворян, ехавшая через подсолнухи, остановилась. Все они оказались невольными свидетелями катастрофы. Чем и не п р и м е н у л и воспользоваться, смеясь до упаду. д р а к о н н а м и г прекратил извлекать снег и с п р е щ у р о м воззрился на процессию. Не местные, сходу определил он, городские что ли. Особенно ему не понравился паренек в сутане семинариста, что заливисто хохотал без стеснения, показывая в его сторону пальцем. Сначала Филипп не собирался обращать внимание на обидный смех. Все-таки беседы с пастором о всепрощении не прошли даром. Но когда он расслышал фразу явно направленную в его адрес, тупая деревенщина, кровь дракона в з ы г р а л а Спустя миг перед воротами стоял огнедышащий дракон, загребая лапой землю, словно бык. Половина дворян сразу попадала в подтаивший снег, стремясь превзойти других в п о л з а н и е на скорость. Вторая половина пришпорила лошадей, хотя бедных животин не было нужды уговаривать, неслись сами. На месте остался лишь молодой священник, что прыгающими губами пытался произнести молитву. Однако под пристальным взглядом драконьих глаз сделать это было нелегко. Лаус Кантики Давид куй хабитан ин абью торию алтисими ин протекциони диисаили кому рабитур Филипп не смог отказать себе в удовольствии подойти ближе и плотоядно облизнуться. Мальчишка зашатался и брякнулся в обморок. п о Хихиков дракон вновь стал человеком. И тут же встретился с осуждающим взглядом пастора. Тот на удивление тихо подошел посреди всего этого безобразия. Что ж ты творишь, аспид ты пучеглазый? – вздохнул он, пытаясь поставить на ноги мальчишку в сутане. Но тот театрально закатывая глаза, валился как куль с мукой обратно, но уже порядком утрамбованный снег. Мальчонку вон совсем замучил. Кто? Я, дракон, едва не заплакал от обиды. Если хотите знать, они первые начали надо мной смеяться. Да еще обидно так. Будет тебе, Филипп, слезы лить. Эвон уже а н и к а смотрит, а ей волноваться ни к чему. Помоги к а мне лучше паренька до Кирхи донести, а в о с ь в доме Божием быстрее очухается. Согласно, кивнув. Филипп одним рывком вздернул мальца на ноги и как тот приснопамятный куль забросил на плечо. Это мне на практику прислали из самого Магдебурга. Что за практика? насторожился дракон. Вы еще ого-го! Дракон от избытка чувств потряс кулаком. Но пастора это заявление все равно не приободрило, хотя было видно, что старику слова приятны. Ого, г о я был, когда-то еще невинных дев пачками ел, язычник. По привычке огрызнулся старик, но тут ж е л а с к о в о потрепал плечо Филипа. п Одна радость, деток твоих крещу. Деток, насторожился дракон. Не детку. Пастор в ответ лишь развел руками. Все в руках его, Филип. Но. Здаётся мне по в и т у х и не ошибаются, не ошибаются. Словно попугай повторил дракон, сбрасывая в снег перед Кирхой пригревшегося семинариста. Тот пискнул и открыл глаза, понёсся над подсолнухами отчаянный вопль. При с в я т а я Богородица, заступница наша, блажил юнец, спаси нас от силы адской, от что там хотел еще сказать практикант, осталось неизвестным, так как подзатыльник, выданный ему пастором, в миг отрезвил беднягу. Хватит блажить, сын мой, менторским тоном, как мог делать только он один, произнес пастор. Успеешь еще потревожить Богородицу своими воплями, а впредь тебе будет наука не насмехаться над незнакомцами, а то неравен час и с х а р ч а т оголтелые язычники. На Юнца было жалко смотреть, словно собачонка побитая. Он мялся, пытаясь что-то сказать, но поднимал глаза на Филипа п и тут же опускал их долу. Дракона это все забавляло, и он произнес: "Ладно, не переживай, м о л е ц Жрать я тебя не буду сегодня". Издавая злобный смех, он удалился. Аника на удивление не разделила его веселого настроения и нахмурила брови. "Не знаю, Филип", п произнесла она задумчиво. "Не нравится мне эта история с дворянами". Мы-то простые селяне знаем, что добра от них ждать не приходится. Злопамятные они все как один. Еще смотри, чтобы не вернулись с подмогой. Мы-то с тобой это объемся, остальные. Будем надеяться, что они слишком испугались, чтобы вернуться. Я же говорила, печально улыбаясь произнесла Аника, придерживая живот. словно оберегая еще не родившиеся д и т я от всех опасностей в мире. Что они вернутся? В это время за окном на холеных н откорбленных конях горцевало вчерашние братья: минус семинарист, плюс двадцать громил в рыцарских доспехах. Деревенские, о х о т и е до дормовых зрелищ, уже занимали места на заборах и крышах сараюшек, вытаскивали приготовленные на такой случай орешки и свежую выпечку. Дракон радостно осклабился. Развлечений в подсолнухах не то чтобы не было, но в драку с Филиппом местные лезть на о трез отказывались. Печальный опыт первого знакомства сделал свое дело. А последнее приключение было уже давно. К тому же он не понимал, почему Аника расстроилась из-за непрошеных н гостей. Но списав все на беременность, дракон пожал плечами и вышел во двор, насвистывая услышанную где-то мелодию. Рыцари забеспокоились, но, видимо, были тщательно проинструктированы и не стали разбегаться. Сразу, как того требовали приличия, ровно половина сбежала после превращения. Остальные ретировались после выплюнутого сгустка пламени. Бежащих дворян дракон ловил по одному и, выдав хорошего п и н к а отпускал во с в о я а с ь Только с последним вышла заминка. Дурачок не бежал и не прятался. А гордо выпитив подбородок, ожидал дракона посреди улицы. Я жених принцессы Скорбург п у с л а н с к о г о королевства Эрмелинды и не намерен бежать от ящерицы-переростка. Да что ты говоришь! Радости дракона не было предела. Он уже в предвкушении п о т и р а л лапы, когда увидел идущего по улице пастора. В руке тот держал бутыль с мутной жидкостью. Дракон сглотнул. Следом за пастором не иначе, как на мученическую смерть тащился семинарист. В руках у него вместо привычной х о р у г в и была корзина. И острый нюх ящера сразу опознал грудинку. Продолжайте, продолжайте, милостивый сударь. Так вы говорите, эх, жених? Запах грудинки стал невыносим. Некровянка, но вкусом уступала немного, особенно пасторская. Где у ш ы л старик ее брал, оставалось загадкой. Может, эльфу ему готовили? Да. Юноша хотел выглядеть мужественно перед лицом превосходящих сил противника, но голос в конце подвел и дал петуха. Меч с ж а т ы й дрожащей рукой выписывал баварские кренделя в воздухе. Филипп, обернувшись человеком, собирался уже отобрать железяку, но остановился, вспомнив слова Аники о злопамятности дворян и проповеди о всепрощении. В голове у него созрел коварный план. Отобрав все-таки меч, он сгреб юнца вохапку. И под ручку с пастором проследовал к себе домой, неся беднягу под мышкой. Аника, которая наблюдала за действием скрыльца, накрыла стол, когда только заметила шествующего пастора с бутылью самогона. Сбросив юношу на скамью, Филипп помог пастору раздеться и учтиво пригласил за стол даже практиканта. Так как Аника не слышала начала разговора, он решил ей подыграть. Так вы говорите жених принцессы Эрмелинды? Издалека начал он, сделав знак Анике. Услышав знакомое имя, лицо у той вытянулось, затем его осветила та же улыбка, что всегда появлялась перед тем, как сделать что-нибудь эдакое. Да, простодушно ответил тот, гипнотизируя взглядом накрытый стол и бутыли с квасом и шнапсом. Пряча бутылку, дракон разлил пасторского зелья. Другими словами, суть этого винтажного напитка было попросту не передать. Ага. Хе -хе. И как поживает наша дорогая принцесса? С чего бы ящеру интересоваться здоровьем моей н а р е ч е н н о й Нахмурил брови будущий принц. Как там говорил этот московит э, Василий, кажется, после первой э, не закусывать. Пастор понял, куда клонится дело, и показал из-за спины д в о р я н и н а кулак. Филипп прикинулся внезапно ослепшим, подливая еще. Мы старинные друзья и давно уже не виделись. А тут вы такие обстоятельства. Хотелось передать с вами пару слов нашей обожаемой принцессе. Скажите, что у Филиппа и Анники все в порядке. Вот увидите, хе -хе, она очень обрадуется. Уезжал будущий маленький принц, не твердо держась в седле, но все же держась. В дорогу Анника положила ему к р о в я н к и и наказала передать Эрмелинде прямо в руки. А когда парень скрылся за поворотом, Анника с пастором дружно покачали головами. Шутка, конечно, знатная, Филипп, но вдруг парень до Эрмелинды не доберется. Тут ехать-то путь не близкий. Его смерть будет на нашей совести, да еще и перед рождением д и т я Ни к чему злить Бога. Начал накрапывать дождик. Филипп хотел уже пойти в отказ, но прикинув все за и против, решил проследить за будущим принцем, проклиная про себя избыток человечности, вызванный любовью к а н и к е Когда он вернулся, а н и к а решила, что Филипп сошел с ума. Он хохотал так, что не смог даже приземлиться с первого раза. Лишь после того, как Аника окатила его водой, истерический смех прошел. Вот что она сумела из него выудить. Едва ворота замка опустились и кавалькада ободранных и униженных дворян въехала в замок короля Посуанского, дракон, к р у ж а щ и й з а т у ч а м и увидел принцессу на ступеньках центральной лестницы. Она ничуть не изменилась. лишь складки, залегшие в уголках рта, говорили о том, что чаще хмурилось, чем улыбалось. Когда же не твердый, рыскающий походкой Герман, так звали счастливца, двинулся к своей невесте, тучи над его головой сгущались со страшной скоростью. Глаза Эрмелинды метали зевсовы молнии. В последний момент жених споткнулся и буквально повис на женщине своей мечты, протягивая сверток с к р о в я н к о й От вопля принцессы с насиженных мест сорвались все птицы в о к р у г е От неминуемой расправы Германа, как ни странно, спас ретивый конь, повиснув на стременах и с великим трудом уместившись в седле. Несостоявшийся принц уходил от своей истинной любви на всех рысях. Ярость принцессы приобретала поистине эпические масштабы, не снижая накала, а вопреки всему изрядно прирастая. В конце концов а н и к а хоть и хмурилась весь рассказ, с улыбкой сказала: "Не знаю, Филипп, как там на небесах все устроено, но одно дело нам с тобой точно зачтется." Уберегли мы паренька от неминуемой смертельной ошибки. Ох, уберегли и засмеялась.